«Ах, черт побери!» — вскричал Дертаньян, тщетно стараясь держать свой удар. «Зачем вы здесь, граф?» «Должна же свершиться моя судьба», — ответил Рашфор, падая на дно колено. «Я три раза оправлялся от ударов вашей шпаги, но от четвертого уже не оправлюсь». «Граф», — сказал Дертаньян с волнением, — «я не видел, что это вы».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 исповедаться у господина Куадьютора, который, как говорят, может отпускать самые тяжкие грехи. И он воображает, что господин Куадьютор обеспокоит себя для него. Да. Потому что господин Куадьютор будто бы обещал ему это. А кто тебе это сказал? Сам Майор. Ты его видел? Конечно, я был там, когда он упал. А что ты там делал? Я кричал «Долой Мазарини! Смерть кардиналу! На веселицу итальянца!»